К утру Олег замерз. Проснуться не было сил. Во сне казалось, что его окунают в ледяное болото, и выбраться он не может. Его начало колотить. Потом вдруг стало теплее. И Олег заснул спокойней. Проснулся от того, что козел решил забраться повыше на палатку. Олег подтянул ногу, открыл глаза и увидел, что Томас ночью поменялся с ним местами. Лег с краю. Томас был бел от холода. Он лежал, стиснув зубы, закрыв глаза и делал вид, что спит. Олегу стало стыдно. Еще в деревне договорились, что когда станет совсем холодно, Томаса надо беречь. У него слабые легкие, и он плохо переносит мороз. Ребятам проще, они здоровые и привыкшие. — Томас, — тихо позвал Олег, — я согрелся. Давайте меняться. — Нет, не надо. — прошептал Томас, но губы плохо слушались. Олег перелез через него. Рыбья кожа палатки пропускала мороз. В эту ночь под одеялами спали все, даже Дик, который утверждает, что может спать и на снегу. — Спасибо, — произнес Томас. Его била дрожь. Проснулась Марьяна. Она сразу все поняла. — Я согрею воды, — решила она и начала шуршать, развязывая мешки. Козел, сообразив, что люди проснулись, вскочил, затопотал вокруг, призывно заблеял, видно, соскучился за ночь. Дик бросил свое одеяло Томасу и быстро вылез наружу «Главное!» — крикнул он снаружи. «Двигаться! Поглядите, как здорово!» Олег заставил себя вылезти вслед за Диком. Долина, до края которой они дошли вечером, была покрыта снегом. Снег выпал за ночь. Он был белый и чист. куда светлее облаков, которые по контрасту казались совсем фиолетовыми. Козел стоял неподалеку и выгрызал из шерсти льдинки. Белое пятно долины упиралось в крутой откос плоскогорья. Кусты, росшие на склоне, медленно шевелили ветвями, поднимая вокруг себя облачка снега. Дик был недоволен тем, что дрова тратятся быстрее, чем рассчитывали, но сказал об этом только Олегу и тихо, когда они отошли подальше от грязного холмика палатки. «Не надо было Томаса брать», — сказал он. «Будет болеть. Без него нам трудно пройти перевал. С ним еще труднее», — ответил Дик, пуская стрелу арбалета в темную нишу в скале. Олег ничего там не увидел, но в нише заклубился снег, оттуда вылетел заяц и большими прыжками, закинув хоботок на спину, помчался прочь. В средах его темнели капли крови. я пойду подберу его сказал дик он остался при своем мнении с диком трудно спорить потому что когда он уверен споры не продолжает а просто уходит а самые нужные слова появляются потом и получается что дик берет верх, даже если не прав как же мы дойдем без томуса мысленно продолжал разговор с диком олег «Ведь главное даже не дорога главное как себя вести дальше ведь мы же дикари которые никогда не видели велосипеда, и поэтому мы не знаем, велосипед это или паровоз. Дику кажется, будто он знает все, что может понадобиться человеку в поселке или в лесу. Может, он боится оказаться в ином мире, где он не сильнее всех, не быстрее всех. Марьяна разожгла костер. Козел уже привык к огню и решил, что огонь ему ничем не угрожает, поэтому тут же полез в костер, и Марьяна крикнула Олегу, чтобы он оттащил это проклятое животное. Оттащить взрослого козла — дело почти невыполнимое, но Олег старался. Он исколотил козла рукоятью ножа, хотя тот, видно, решил, что его гладят, и восторженно взвизгивал. Томас быстро ходил по снегу, чтобы согреться, он кутался в одеяло и горбился, и Олегу показался старым человеком, хотя он знал, что Томасу сорок лет. Эгли как-то говорила, что процессы старения в поселке почему-то происходят активнее, а тетя Луиза сказала тогда, что на такой диете всем давно пора загнуться. У всех бесконечные гастриты, аллергия, у старшего поколения почки никуда не годятся. Правда, дети были сравнительно здоровы И поселку повезло, что большинство местных микробов к человеческому метаболизму не приспособилось. «Еще не приспособилось», — добавила тогда тетя Луиза. «Жалко, здесь нет болота», — сказала Марьяна. «Я бы вам нарвала травы. Я знаю, какой». «А почему не нарвала заранее?» — спросил Олег. Марьяна лучше всех в деревне разбиралась в травах. странный ты», — удивилась Марьяна. Эту траву надо сразу есть, пока свежая. Как ее сохранишь?» Ей всегда казалось странным, что другие не знают того, что знает она. «Олешка», — позвал Томас, — «подойди ко мне». Томас опустился на палатку и поморщился. «Опять спина болит», — сообщил он. «Расстрел». «Я вам потом потру», — пообещала Марьяна. «Спасибо». «Не помогает», — улыбнулся Томас. Он был похож на ворону, как рисовал ее на уроках биологии старой Темная птица с крупным заостренным носом. — Слушай, ты помнишь, где я карту прячу? Мало ли что может со мной случиться. — Ничего не случится, — заверил Олег. — Мы же вместе идем. — И все-таки рисковать не будем. Ты разберешься в карте. Карта была нарисована на кусочке бумаги, самой большой ценности в поселке. Олег всегда испытывал к бумаге особенное чувство. Бумага, даже чистый листок, была колдовским образом связана с знанием. Она и была создана, чтобы выразить знания. Бумага была как бы проявлением божества. Томас, заходясь временами в кашле, заставил Олега показывать по карте путь к перевалу. Маршрут был знаком. Они уже мысленно проходили его свадьку самым старым, только, правда, в поселке ощутить суть пути, расстояние, холод было невозможно. В доме тепло, уютно горят светильники, за стеной шелестит дождик. Дик принес зайца. Козел почему-то испугался безжизненной тушки, умчался к откосу и стоял там сокрушен, но тряся головой. Чует, что его ждет, — отметил Дик. Он бросил зайца на камни. — Давайте сейчас его съедим. Веселее идти будет. И Томасу полезно. Правда, еще полезнее горячей крови напиться. Я всегда на охоте так делаю. — Но ты ведь, Томас, не будешь? Томас отрицательно покачал головой. — Что делаете? — Карту смотрите? — спросил Дик. Томас просил повторить на случай, если с ним что-то произойдет. «Чепуха — Чепуха! — отрезал Дик, садясь на корточки и начиная ловко разделывать тушку зайца. «Ты еще можешь идти. А плохо будет. Вернемся!» Олег понимал, что Дик не хочет обидеть Томаса. Дик с самого начала считал, что Томас может не дойти. «Ничего», — произнес Томас, который ничем не показал, что ему неприятен равнодушный тон Дика. «Лучше подстраховаться». Когда они пили чай, кипяток с корешками, козел подошел ближе, но не с той стороны, где Дик кинул шкуру зайца, а с другой, как бы отгородившись от шкурки кострома палаткой. Он тяжело вздыхал, и Марьяна кинула ему несколько сушеных грибов. «Вот это лишнее!» — покачал головой Дик. «Грибы нужны нам самим. Может так случится что мы ничего не найдем. Как обратно идти?» «Там, за перевалом...» — Есть пища, — напомнил Томас. — Мы не знаем, есть или уже нет, — ответил Дик. — Глупо погибать от голода. А в морозы лучше много есть. — В крайнем случае съедим козла, — сказал Олег. — Почему в крайнем? — спросил Дик. — Мы его обязательно съедим. — И скоро. — А то еще сбежит. — И не думай, — велела Марьяна. — Не надо. — Почему? — удивился Дик. — Потому что козел хороший. Он вернется с нами в поселок и будет жить. — Нам пора иметь своих животных. — Я тебе таких козлов тысячу притащу, — пообещал Дик. — Неправда, ты только хвастаешься. Не приведешь, их не так много в лесу. И если он не захочет, ты его никак не притащишь. — Возьму тебя с собой, ты умеешь со зверями разговаривать. И Дик стал резать зайца на равные доли всем порвано. — Я не дам убивать, — предупредила Марьяна. — У нее будут маленькие. — У кого? — спросил Олег. — У козла, — сказала Марьяна. — У козлихи. — Так это коза? — спросил Томас. — Да, козлиха. Коза. Я знаю. — Марьяна права. Пускай коза живет, — решил Томас. — Полезно думать о том, что будет завтра. — Еще надо думать, чтобы не умереть сегодня, — бросил Дик. — Козу? «Будем подкармливать», — произнесла Марьяна. «И не вздумай», — отрезал Дик. «Я свое буду отдавать». Марьяна упрямо глядела на Дика острый подбородок вперед. Дик склонил голову, разглядывая девушку, как незнакомую зверюшку. Томас поднялся первым и пошел складывать палатку. Его трясло. «Может, вернешься?» — спросил его Дик. «Поздно». «Я пойду». «Подумай!» — рассердилась Марьяна, рассерженная на дика «Как ты можешь говорить? Томасу одному до поселка не дойти!» «Олег не может вернуться!» Это Дик сказал просто так, чтобы оставить за собой последнее слово. «Пора идти!» — закончил спор Томас. «Если сегодня будем идти хорошо, может, выйдем на плоскогорье. В прошлый раз мы увязли в этом ущелье. Снег был по пояс и метель. Томас пошел впереди по широкому ложу ручья, который при больших дождях, наверное, превращался в поток, а сейчас лишь чуть-чуть журчал по камням, отламывая наросшие за ночь у берегов льдинки. Коза сначала бросилась вперед, словно показывала дорогу, а потом раздумала, остановилась. Дик погрозил ей пальцем, но тут коза вздохнула и побрела за людьми, хотя порой останавливалась и занудно вопила, уговаривая вернуться. Чуть потеплело, снег под ногами начал таять, было скользкое за день пришлось раз десять перейти ручей, который вился по долинке, кидаясь от откоса к откосу, и ноги у всех закоченели.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 Даже Дик потерял всегдашнюю уверенность в себе, не убегал вперед, все время поглядывал вверх, словно боялся, что на голову упадет камень, и часто спрашивал Томасу «Ну скоро! Скоро выйдем!» «К вечеру выйдем», — отвечал Томас. Томас, как и все, согрелся, даже вспотел, почти не кашлял и шел быстрее, чем вчера. Только иногда хватался за бок. «Вы узнаете места?» — спросила Марьяна. Она шла сзади, подгоняя козу, которой все это путешествие окончательно надоело и которая часто останавливалась, оглядывалась, будто умоляя Марьяну отпустить ее обратно в лес, на простор. — Как тебе сказать? — отозвался Томс. — В прошлый раз мы сюда уже не добрались. А когда шли с перевала шестнадцать лет назад, здесь был снег, дни были короткие...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 «Глядите — Глядите! — крикнул он. — Они в самом деле здесь шли! За большим камнем, поблескивая тускло и отражаясь в бочежке ручья, лежала чудесная вещь. Она была сделана из белого металла и похожа на сплюснутый шар с белым наростом сверху. К этой вещи был прикреплен ремень, так что ее можно было носить через плечо. Дик поднял вещи и сказал, — На нее, наверное, упал камень. — Нет, не камень. — Так надо, — произнес Томас, подходя к Дику и забирая у него вещь. Здесь был привал, и кто-то... — Вайткус! Это фляга Вайткуса. Вот он обрадуется, когда мы ему ее принесем. — Это называется фляга? — спросила Марьяна. Томас поболтал вещью в воздухе, и все услышали, что внутри плещется вода. «Удобная вещь», — определил Дик. «Ее специально сделали плоской», — объяснил Томас, осторожно отвинчивая крышку. «Чтобы удобнее носить на боку». «Красивая», — сказала Марьяна. «Я буду ходить с ней на охоту», — решил Дик. «Вайткусу она не нужна. Он все равно болеет». Томас поднес флягу к носу и понюхал. — Черт возьми! — воскликнул он. — С ума можно сойти. — Что случилось? — спросил Олег. Ему хотелось подержать флягу. — ребят да это же коньяк. — Вы понимаете, это коньяк! — коза отошла в сторону и удивленно заблеяла, подзывая к себе. Олег подошел к ней. В углублении за каменной россыпью лежали груды металлические банки. Такого сокровища видеть ему не приходилось. — Томас! — позвал он. — Посмотрите, что вы еще забыли! — Не забыли, — сказал Томас. — Понимаешь, мы тогда поверили, что выйдем к лесу, и в последний раз поели. Это консервные банки. Понимаешь? Это ненужные консервные банки. Ненужные тогда они казались нам ненужными томас снова поднес к носу флягу и принюхался я сойду с ума Ха -ха -ха. это мне снится значит правда сказал дик что вы здесьли я иногда думал что поселок был всегда знаешь я сам так иногда думаю улыбнулся томас он отпил немного из фляги один глоток И зажмурился. «Буду жить», — произнес он. Закашлялся, но не перестал улыбаться. Марьяна собирала консервные банки и складывала их в мешок. Коза часто вздыхала, охала. Ей банки не нравились. Они были чужими. «Да не надо их тащить», — засмеялся Томас. «Не надо. Это же пустые банки. Если нужно, ты возьмешь их тысячу». — Понимаешь? — Не знаю, — трезво возразила Марьяна. — А если не найдем ничего, они там тоже пригодятся. Не с пустыми руками вернемся. Из этих банок отец много всего сделает. — Тогда заберешь на обратном пути, — предложил Олег. Ему хотелось попробовать коньяк, который так обрадовал Томаса. — А если их возьмут? — спросила Марьяна. — Кто возьмет? — спросил Томас. — За шестнадцать лет никто не взял. — Козлам банки не нужны. Но Марьяна собрала все банки, даже дырявые. Дик сказал, — Дай попробовать, Томас, из фляги. — Тебе не понравится, — предупредил Томас. Детям и дикарям коньяк противопоказан. Но протянул флягу Дику. — Надо было попросить, — огорчился Олег. — Я всегда только думаю о чем-то, а Дик уже это берет. — Только осторожно, — велел Томас.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 «Я же говорил», — произнес он укоризненно, но без сочувствия. Марьяна бросилась к покрасневшему несчастному Дику. «Все горит», — смог наконец выговорить Дик. «Вы зачем?» — рассердилась Марьяна на Томаса. Она стала копаться в своем мешке, Олег знал, искала сна добья отожога. «Сейчас пройдет», — заверил Томас. «Ты же дикарь, Дик. Ты должен был незнакомую жидкость принимать как яд». Сначала языком Дик отмахнулся. — Я поверил! Понимаешь, поверил! Ты же пил! Дик был унижен. Унижений он не выносил. — Вот, — сказала Марьяна, — пожуй траву, это помогает. — Не надо! — отказался Дик. — Все прошло, — отозвался Томас. Ему теперь уже теплее. — Нет, — возразил Дик, но солгал.